После короткого молчания Эмирет Мурза сказал ответное слово крымского владыки. «Вышнего Бога волею я, Менгли Гирей, царь Ордынский, с моим братом, с князем великим Иваном Московским взяли любовь, братство и вечный мир. От детей на внучат быть нам один за один, друг другу другом быть, а против недругов — недругами». Друг и брат есть великое дело. А я, минглигерей, против твоей земли и князей, которые за тобой воевать не буду, не будут и мои князья, и мои уланы, и мои казаки. А коли мой посол пойдет к тебе, князю Ивану, то пойдет без баскаков, да без сборщиков, и пошлин, и дани брать с тех не будет. И на всем том, как писано в этом ярлыке, «Я, Менгли Гирей, царь, со своими князьями брату моему, великому князю Ивану Московскому, клятву дал жить мне по этому ярлыку». На растанном с перу на широком балконе ханского дворца, за низким столом под итальянского дела скатертью, установленном золотой и серебряной фигурной посудой, Менгли г е р е й поднял кубок, Пожелав послу счастливого пути и прошептал по-своему что-то тихим голосом, очень застенчиво. Послов Толмач из наших Касимовских татар перевел эту речь так. «Посол, скажи брату моему, князю Ивану, что царь Египта прислал мне в поминки шатер. Ах, шатер, вот шатер, шелковый, в коврах». Шитый весь золотом, да так, что не бывало на земле еще такого шатра. Ах, шатер! Даст Бог, буду я в том шатре есть и пить. Так скажи, боярин, там, на Москве, Нужно мне к тому шатру две братины для перов, Серебряных, ведра подва, д да о кубков малых, работы тонкой же. И проси ты, боярин, чтобы брат мой, князь Иван, Те кубки и наливки мне прислал бы, и чтобы те кубки были мне не малы, а в меру, чтобы глотнуть от них как раз до сердца, и что тоже работой доброй. Как я буду пить, буду я вспоминать друга моего и брата князя Ивана Великого, и любовь от моего сердца не отойдет прочь. Мы, татари, как любим, так и пьем, все большой мерой, и уж больно мне, ай-ай, чары те надобны. И нет у нас мастеров хороших, нет и нет. Да скажи, посол, что надо б на мне еще три шубы, р ы с и х черев, да белки деланной прислал бы т ы с я т р и да пожаловал бы соболей на шапку с п и т о к хороших. Ах, нет у нас в Крыму соболей-то, и белок тоже мало. Ах, ах, как же без соболей!» И выговоривши, царь Ордынский грустно задумался. Больше ничего не говорил, только молча подымал кубок, д о смотрел, как плясали перед пирующими хороводы девушек в кисеях, в шелковых шальварах, золотыми сквозными чашками на грудях. Солнце уже становилось алым, когда хану доложили, пожаловал де его дружок, персидский поэт. Менглигирей оживился, приказал его впустить.